Глава пятая. Студенты засиделись у Мора до самого вечера. Время от времени из кабинета раздавался его недовольный голос, а вот парнишек слышно не было. Видимо, от страха едва языком ворочали, а может, делали письменное задание. Матильда ушла незадолго до ужина, оставив целый холодильник еды и научив меня ее разогревать. — Завтра приду только после обеда, — предупредила она меня, — но с голоду думаю не помрете не помрем это точно имеющиеся провизии нам с мором кажется хватило бы и на неделю сдали шепотом спросила я студентов когда провожала их до двери но по их сияющим рожицам и так было понятно что они уходят с зачетом парни синхронно закивали и торопливо выскочили на улицу до свидания лея все же попрощался полненький до свидания Я усмехнулась, но желаю, чтобы вам больше не было нужды сюда приходить. А тем временем Мор уже приступил к ужину. «Никаких изменений в расписании», — поинтересовался он отстранённо. «Никто не связывался». «Нет, видофон весь день молчал», — отрапортовала я. «Барон Галье не объявлялся больше». «Нет, господин Мор», — набравшись решимости, произнесла я... Меня интересует один вопрос, который мы до сих пор не обговорили, и в договоре я по нему ничего не нашла». «Что за вопрос?» Некромант даже не посмотрел на меня. Его больше интересовало преломление света в гранях хрустального бокала. «Положены ли мне выходные дни?» «А вам уже требуется отдых?» Его бровь приподнялась, а тон стал ехидным. «Не прошло и суток, а вы уже устали?» «Не в этом дело. Просто у нас в мире, например, законодательно закреплен режим труда и отдыха. Традиционно у нас работают пять дней и два дня отдыхают. Вот я бы и хотела уточнить, есть ли у вас нечто подобное?» «Два дня выходных в испытательный месяц». Сухо отозвался Мор. «Можете брать в любое время на ваше усмотрение, но не раньше, чем через две недели». «Понятно, спасибо». Я подавила вздох и перешла к своим обязанностям. Напоминаю, что в 7.30 у вас посетитель Льерд Фарагон. Я помню. Мор подцепил вилкой одну горошину, которую он до этого гонял по тарелке и отправил ее в рот. А завтра лекции в Имперской академии, быстро продолжила я. Про это тоже трудно забыть. Займитесь пока хозяйственными расходами. К концу недели мне нужен отчет. Мор взял газету, развернул ее, тем самым полностью отгородившись от меня. «Хорошо, именно этим сейчас и займусь», — отозвалась я, уверенная, что меня уже не слушают. Время до сна я действительно посвятила изучению тетради, куда Матильда вписывала все, на что тратила выделенные хозяином деньги. Когда выходила из кухни, глаза уже слепались. Вечерний клиент к этому часу уже давно ушел, но некромант по-прежнему сидел в своем кабинете — предупредив, чтобы его на сегодня больше не беспокоили. Зная, что мор не встает раньше полудня, я и себе позволила поспать до 8 часов, а затем без спешки приняла ванну, выпила чаю с пирогом, испечённым Матильдой, и даже прогулялась во двор, чтобы осмотреть территорию. ну что сказать, там тоже было все уныло. Пара хиленьких деревьев, по всей видимости, вишни, на них, к слову, уже пробивались первые зеленые листочки. У забора — куст непонятного происхождения, ну и в центре — неухоженный газон с прошлогодней травой. «Разбить бы здесь пару клумб с петуниями» — сразу же заработала фантазия, а вон там можно пионы посадить и ирисы, хоть так оживить двор. Конечно, без разрешения Мора делать этого не буду, но как же чешутся руки все здесь облагородить?» Вернувшись в дом, я столкнулась с некромантом, который выходил из своего кабинета. Усталый, болезненный взгляд, осунувшееся и какое-то посеревшее лицо, замедленные движения. Выглядел он не то что неважно, а совсем плохо. «Вы разве еще не ложились спать, господин Мор?» — вырвалось у меня. «Накрывайте обед!» — только и произнес он хрипло и направился в гостиную. У меня и так было все готово, поэтому через несколько минут я уже заходила туда же с подносом. Матильда просила передать, начала была я, но замолчала, увидев Мора, лежащего на диване с закрытыми глазами. Заснул. Я поставила поднос на стол и подошла к нему. «Господин Мор», — позвала я, прикасаясь к его руке, а она вдруг безвольно съехала вниз. «Господин Мор», — я тряхнула его за плечо, Он даже не шелохнулся, только рука плетью болталась туда-сюда. Я наклонилась к некроманту совсем близко, пытаясь почувствовать дыхание. Но его не было. Мамочки, он что, умер? Нет, пульс есть, но очень-очень слабый, редкий. А дыхания так и нет. Стоп, надо подумать, собраться с мыслями. Не паниковать, только не паниковать. Что это может быть? Сердечный приступ? Черт, я совсем далека от медицины. Все, что помню, и то смазано. Это лекции по медподготовке, которые были у нас в институте. Что там говорилось? Вспоминай, Лера, вспоминай. Если есть пульс, значит, непрямой массаж сердца не нужен, а надо начинать с вентиляции легких. Господи, это которое дыхание рот в рот? Но причитать и сомневаться времени не было. Надо делать хоть что-то, пусть даже и... Искусственное дыхание. Так, подушку убрать, голова пострадавшего должна лежать строго горизонтально, подбородок поднять, рот приоткрыть, надавив на щёки, самой сделать глубокий вдох и выдохнуть ему в рот, да, нос ему зажать. Однако последнее мне так и не удалось сделать, поскольку в следующий миг некромант, кажется, ожил. Его дыхание ответно коснулось моих губ, но отпрянуть я не успела — Ладонь Мора легла мне на затылок, силой притягивая к себе обратно. Теперь его губы уверенно захватили мои, вовлекая в самый настоящий поцелуй. Я настолько опешила, что ближайшие несколько секунд ничего не делала, позволяя губам Мора жадно исследовать мои. А потом он также внезапно сам оттолкнул меня и возрился с возмущением. «Что вы себе позволяете?» «Я?» Теперь и я задохнулась от возмущения. «Это вы что себе позволяете? Я просто хотела сделать вам искусственное дыхание, а вы... абсурд какой-то». «Какое искусственное дыхание?» Мор резко сел. «Обыкновенное!» Я тоже вскочила на ноги. «Я пришла с обедом, а вы тут лежите, не дышите. Я подумала, что вы умерли. Попыталась восстановить ваше дыхание. В нашем мире так оказывают первую медицинскую помощь. А вы... а вы... Я демонстративно вытерла губы. «С чего бы мне умирать?» — огрызнулся Мор, поднимаясь из дивана. «Я просто прилег на несколько минут, чтобы восстановить силы. Для этого специально замедлил все жизненные процессы в организме, поскольку так восстановление проходит быстрее. А тут вы со своим искусственным дыханием», — подсказала я сквозь зубы. «Только вашу первую реакцию на него никак нельзя назвать удивлением». «Вы, кажется, очень быстро сориентировались, господин Мор, и воспользовались моментом». «Не льстите себе, вы тут точно ни при чем. Он с грохотом отодвинул стул и сел уже на него. «Я голоден. Что с обедом?» Я молча выставила перед ним тарелки с едой, забрала поднос и удалилась, даже не пожелав приятного аппетита. «Вы тут ни при чем, мысленно передразнила я Мора, возвращаясь в кухню. Что он вообще этим хотел сказать? Чтобы я ни на что не надеялась? Неужели думает, что после этого дурацкого поцелуя я воспылаю к нему какими-нибудь чувствами? Пш!» — насмешил. «Это ему не стоит и льстить себе. Самовлюбленный тип, терпеть не могу таких». Но ситуация, признаться, вышла глупая. Хотела как лучше, а получилось. И что его угораздило прилечь перед обедом? Восстанавливался он, видишь ли мог бы и предупредить мое самокопание прервало внезапный звонок в дверь я глянула на часы без пятнадцати два кто бы это мог быть точно не матильда у нее доступ без ключа есть да и рановато для нее и в расписании мора на это время никто не значился но это не повод не открывать на пороге стояла молодая брюнетка красивая ухоженная в платье цвета бургунд. Даже я, не разбираясь в местной моде, оценила его стиль и дороговизну. «Кто вы?» Вместо приветствия поинтересовалась она недоуменно и даже будто ревниво. «Секретарь Льерда Мора», — ответила я, отрывая взгляд от ее изысканного рубинового колье. «И как давно?» Незнакомка, не дожидаясь приглашения, сама прошла в дом. В прихожей сразу запахло... Розой и фиалкой. Что именно, не поняла я. Как давно вы у него работаете? Взгляд ее карих глаз скользнул по мне. Второй день. Ясно. Она еще раз глянула на меня. Передайте Кристиану, что я пришла. Как вас представить? Розалинда Гейл. Ее голос напрягся. Кажется, она нервничала. Одну минуту. Отозвалась я и без особой охоты направилась в гостиную. «Господин Мор, к вам гостья. Лея Розалинда Гейл», — произнесла я на одном дыхании. Вилка, которую некромант случайно выронил из рук, звякнула, ударяясь о тарелку. Лицо же самого Мора на несколько мгновений превратилось в застывшую маску. «Что ей надо?» — наконец спросил он каким-то бесцветным голосом. Я не уточняла. Любопытная реакция. Похоже, некромант не очень рад приходу брюнетки. «Вы обязаны были это сделать», — процедил Мор. «Прошу прощения. Я стушевалась, понимая, что действительно оплошала. Больше этого не повторится. Мне сказать, Лея и Гейл, что вы ее не примете? Попросить уйти?» «Нет». Некромант бросил салфетку на стол и поднялся. «Я сам это сделаю». «Крис...» При виде его, Розалинда приложила руки к груди, а глаза ее увлажнились. Что ты здесь делаешь? Грубо спросил ее Мор. Зачем явилась? Поговорить, надрывным шепотом проговорила она. Давай поговорим. Пожалуйста, Крис. О чем нам разговаривать? Наши дороги давно разошлись. Я не желаю. Крис! Розалинда порывисто схватила его за руку. Умоляю! неужели ты настолько жесток кадык мора нервно дернулся он высвободил свою руку из ее цепких пальцев и произнес у тебя пять минут я спешу в академию спасибо с придыханием отозвалась гостья и улыбнулась дрожащими губами мор пригласил ее не в кабинет а в гостиную и плотно прикрыл за ними дверь очень хотелось остаться и подслушать Было любопытно, кто такая эта дамочка, но я делать этого не стала. Вернулась в кухню и принялась строить догадки там. Ох, чует мое сердце, эти двое были в отношениях. И разговор у них пойдет именно об этом. Судя по тому, как заискивала перед Мором эта Розалинда, именно из-за нее они расстались. А некромант злится на нее, очень злится. Значит, всё ещё неравнодушен к ней. Интересно, простит или не простит? Вдруг именно сейчас произойдет воссоединение двух голубков. «Бесчувственный и жестокий!» — разрезал тишину дома крик Розалинды. И в следующую секунду она вихрем пронеслась мимо распахнутых дверей кухни, а после хлопнула и входная дверь. Воссоединения не произошло. Но что касается бесчувственности Мора, я с Розалиндой солидарна. Некромант же, судя по отдаляющимся шагам, отправился в свою комнату. Я тогда воспользовалась моментом и убрала со стола в гостиной. Мор спустился через десять минут, переодевшись в более строгий костюм, на ходу снял с вешалки свое пальто и бросил мне «Буду к семи». В дверях он столкнулся с Матильдой, чуть не сбив ее с ног. «Что опять стряслось?» — спросила она уже меня. Какая вожжа попала под хвост нашему льярду? «Я, конечно, не уверена, но, кажется, эту вожжу зовут Розалинда Гейл», — ответила я. «Не знаешь, кто такая? Высокая брюнетка, привлекательная». «Нет, не видала никогда таких в этом доме», — пожала плечами кухарка. «И имени такого не слышала. Может, какая тайная зазноба Льерда?» «Почему тайная?» — усмехнулась я. «Может, тайная, а может, давняя?» — хмыкнула в ответ Матильда. «Одно знаю, за все время, что я здесь работаю, никогда не видела Льерда с женщиной. Клиентки не в счет.